Глава 21 Артов Стою с телефоном в руках, прокручивая каждое слово, сказанное сейчас Алисой. Полный бред разметавшийся хаосом в мыслях. Это не просто женская истерика. Она рыдала в захлеб, разговаривая со мной, еле сдерживая эмоции. Алисе на самом деле больно. Все правда, она не играет. То, что она увидела, выбило почву у нее из-под ног не могла сдерживаться, обвиняя меня во всех смертных грехах. В памяти всплывают обрывки фраз, сказанных Алисой. Никольское, новоселье у брата, фото. Какое фото? Мы не фотографировались, даже никто не предлагал, хотя я в курсе маниакальной зависимости Евангелины выкладывать в интернете каждый свой шаг. Я не любитель соцсетей, считаю, что это бесполезная трата времени и бессмысленное занятие, но Алиска тоже иногда просматривает то, что происходит у других. Смотрит новости и последние анонсы, но вряд ли Алиса следила бы за жизнью Евы, ей не интересно, она не из этой истории. Значит, кто-то из девочек. Надя, Вика, а может, и та и другая. Никольская права половина компании отслеживает ее в соцсетях еще со времен, когда мы были вместе. Набираю номер Алисы снова и снова, без остановки. Телефон выключен. Не будет разговаривать не желает слушать. То, что она увидела, не может быть исправлено лишь словами. Недостаточно моих оправданий. Знать бы, что она увидела, что заставило Алису наговорить такое количество глупостей. И узнать я могу только у одного человека. Предполагаю, этот самый человек принимал непосредственное участие в инсценировке воссоединения с Никольской. Влетаю в ресторан, где за длинным столом восседает множество приглашенных на день рождения отца. Надо срочно поговорить. Останавливаюсь около девушки Павла. «Ой, мы танцевать идем», — машет руками захмелевшая Полина. «Давай позже». «Сейчас, я сказал». Мой рычащий бас разлетается по залу, заставляя дернуться девушку и половину присутствующих на празднике. Гости перестают есть, замирая над тарелками. «Маркуша, что случилось?» Ко мне подскакивает мама, безошибочно определяя по зловещему рыку, что старший сын в бешенстве. «Потом, мам», — отмахиваясь, даже не поворачиваясь в ее сторону. «Все потом. Сейчас главное понять, что увидела Алиса, и смогу ли я реабилитироваться перед любимой женщиной». «Марк, я не понимаю», — мямлет Полина, сжимаясь в комок. «Сейчас поймешь», — хватаю девушку за запястье, рывком, поднимая со стула. Отталкиваю к выходу в маленький зал, где тихо, и можно поговорить. Десять минут назад именно там я разговаривал с Алисой. «Марк, что ты себе позволяешь?» Следом влетает Паша, спешит, как рыцарь, на помощь своей женщине. Бросаю взгляд на брата, и он даже шаг назад делает. Не знаю, что сейчас читает в моих глазах, но ничего доброго в них нет и не будет, пока Полина мне все не расскажет. Жизненно необходимо понять, что произошло, и главное, как все исправить». «Что вы с Никольской сделали в среду?» Наклоняюсь над Полиной, сжавшейся на диване передо мной. Моя ярость вот-вот выйдет из-под контроля. Чем дольше Полина будет играть в недотрогу, тем больше выльется моего гнева на всех после. «Не понимаю», — шепчет. «Понимает, все понимает. По взгляду читаю. Она знает, о чем я спрашиваю. Постарается соскочить с темы, обелить подругу и себя вместе с ней. Понимаешь». «Фотография, которую выложила Евангелина или ты?» «Показывай!» Полина мнется, посматривает на Павла в поисках защиты. «Но брат не поможет. Не сейчас, потому что видит. Я на грани. А таким бывает только в том случае, если произошло что-то действительно из ряда вон выходящее». «Показывай!» Повышаю голос, опускаясь еще ниже над девушкой, размазываю своей злостью. Полина достает телефон, пролистывая ленту в поисках нужной информации. Вручает мне. «Твою мать! Чтоб тебя!» Осознаю реакцию Алисы в полной мере. Понимаю, что ее сорвало. Почему она сказала то, что услышал в разговоре. Рассматриваю фото, вспоминая, что сделано оно пару лет назад на каком-то банкете. Мы тогда с Никольской сошлись в сотый раз, снова погрузившись в романтичный период со множеством букетов и дорогих подарков. Но Никольская сделала все, чтобы каждый, кто просмотрит фотографию, решил, что сделана она именно в среду, на новоселье у Паши. Даже дату поставила, и подпись, раздирающая философская, прилагается. «Кто инициатор идеи?» — перевожу взгляд на девушку-брата. «Кто?» «Ева», — мямлит Полина. «Я лишь поддержала подругу». Откуда Никольская узнала об Алисе? «Нет, она, конечно, Алису видела, когда заявилась ко мне в офис, но как ее зовут, точно не знала». Ты был со своей секретаршей на семейном ужине у родителей. Я лишь поделилась с Евой впечатлениями о твоей помощнице. И? Просвети меня, что именно ты сказала. Ну, простушка, ничего примечательного, яркие красные губы. Единственный выделяющийся элемент, наверное, потому что больше нечем привлечь мужчину. Полина замолкает, потому что чем больше она говорит, тем сильнее я сжимаю ее смартфон в руке. Аппарат трещит от того, с каким напором сминается в моей ладони. полина зачем?» — вступает Паша. «Зачем рассказывать то, что происходит в чужой семье, тем более комментировать кого-то или что-то? На месте Алисы могла бы быть любая другая женщина, с которой бы Марк мог иметь отношения. А так как ты теперь тоже часть семьи Артовых, вы непременно бы сталкивались в одной компании». «Уверен, тебе было бы неприятно узнать, что кто-то отзывается о тебе нелестно, почти не зная тебя как человека». Полина начинает рыдать, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Что тебе рассказала Евангелина после моего ухода?» «Сказала, что вы поговорили и почти пришли к согласию, но ты закрутила на со своей секретаршей. Ничего серьезного, временное увлечение, свободного мужчины». И теперь нужно грамотно избавить тебя от прилипчивой девочки-секретарши, потому что ты сам не можешь сказать ей об этом. Снова закипаю. Поражаюсь фантазией Евы. Ей нужно остросюжетные детективы писать. Полин, я похож на того, кому нужна помощь, чтобы разобраться в отношениях с женщиной. Нет, писк девушки почти не слышен. Но Ева была так убедительна. К тому же вы много лет знакомы. Я была уверена, она-то тебя знает лучше всех. Она меня не знает. А все потому, что не желала узнать. Для нее все эти годы я был лишь выгодной партией, возможный мужья. Все, ни о каких чувствах речь никогда не шла. Перевожу дыхание, на миг прикрывая глаза. Дальше. У Евы сохранилось множество ваших совместных фото с тех времен, когда вы были вместе. Мы выбрали более подходящую, чтобы разместить в сети с соответствующей подписью, а дальше ты видел. Половина сотрудников твоей компании отслеживает Еву. Кто-нибудь все равно бы увидел и показал Алисе. Кто-нибудь. Предполагаю, что увидел кто-то из ее подруг, скорее всего, Вика. Виктория боевая и решительная, с твердым характером, а острое словцо за ней не заржавеет. Представляю, какими эпитетами меня покрывали сегодня подруги Алисы. Теперь в ее глазах я лживое чудовище и трус. На что рассчитывала Никольская? Предполагаю, на что? Но хочу, чтобы мою версию подтвердила Полина. Я бы не могла с ней не поделиться. Алиса увидит, поймет, что ты ее обманул и вернулся к бывшей. Конечно же, бросит, а ты раздавленный одинокий приползешь к еве в поисках утешения. Взрываю сядским смехом, не сдерживая в громкости зловещего гогота. Даже Паша дергается от звуков моего голоса. Про Полину молчу. Вжалась в спинку дивана, подогнув под себя ноги. «А я-то решил, что фантазия евангелины имеет свои пределы! Но нет, маразм крепчает!» Моя Алиса точно бы никогда до такого не додумалась. «Сейчас понимаю, что именно ее обидело. Не сам факт фотографии, а то, каким образом она об этом узнала. Не от меня лично, а от кого-то постороннего. Алиса бы точно так подло не поступила по отношению к человеку, который ей дорог. Сказала бы все в глаза, но открыто и честно. Не позволила бы издеваться над чувствами другого человека. Честная и искренняя. Такой я ее полюбил. Такое она мне запала в душу. Именно такой и нужна. Навсегда. на совсем. «Прямо сейчас пиши Никольской, чтобы удалила фото». Бросаю телефон к ногам Полины. И чем быстрее она это сделает, тем больше у Евы шансов, что я не придушу ее собственными руками. Полина не двигается, смотрит на меня глазами полными слез. «Быстро!» Хватает телефон, со скоростью света набирая текст. Ее пальцы трясутся, хаотично скользят по экрану. «Брат, прости». Паша отвлекает меня, переключая внимание на себя. Тебе не за что извиняться, ты не принимал в этом участие. Но проведи беседу со своей женщиной. Объясни, что нельзя влезать в личную жизнь других людей, когда об этом никто не просит. Приведи собственный пример ошибочной помощи и глупой инициативы. Пашка часто кивает, осторожно интересуется, что будешь делать. Решать проблему, которую искусственно создали две глупые женщины. Выхожу на балкон, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Набираю Алису снова и снова. Тишина. Не будет говорить со мной. Не желает слушать оправдания. Она видела то, что видела. Черным по белому все именно так, как есть. Никакого подтекста. Фото с подписью «Мы вместе». Все понятно. Не могу винить мою эмоциональную Алису. Не имею права, потому что даже предположить не могу, как бы отреагировал сам на такую картинку. Снова и снова прокручиваю в памяти слова Алисы. Для тебя было бы унизительным представлять меня семье и в компании как свою женщину. В этом вся и проблема. Недооценивает себя, считая, что не дотягивает до моего уровня, не ровня мне, а все как раз-таки совсем наоборот. Заключаю, что я достаточно шел на компромисс, уступая Алисе, прислушиваясь, не наседая со своим мнением и решениями. Боялся ее спугнуть и... Именно поэтому позволял принимать решение самой, лишь иногда подталкивая к нужному варианту. Хватит. Теперь все сделаю именно так, как я считаю нужным. Алисе придется смириться и принять каждый мой решительный шаг. Никак иначе. Больше выбирать я ей не позволю. Моя, потому что я так сказал. Пусть кричит, злится и брыкается. Со временем успокоится и примет все, что собираюсь сделать. Не позволю больше ей думать, что она может быть хуже кого-то, недостойной или не такой. Во всем такая. Идеальная для меня. Понял это давным-давно и с каждым днем убеждаюсь все больше и больше. Порядок действий я для себя определил, до понедельника продумаю нюансы. Но все же присутствуют моменты, в которых я ничего не смыслю, и тут мне нужен совет или знающий человек. «Сын, ты успокоился?» На плечо ложится мамина теплая рука. До конца не поняла, что сделала Полина, но, вероятно, что-то серьезное, раз ты так злишься. Да, они с Никольской обе сделали. И тут Ева. Что ей нужно на этот раз? Я. Ну или мои деньги. Как посмотреть. Скорее, второе, заключает мама. Я вообще сомневаюсь, что ты был ей когда-то нужен. Уж извини, Маркуша. Не извиняйся. Не дурак, все понимаю и вижу. Но сейчас она влезла в мои отношения с той который я действительно нужен. Маркуша, мама закрывает лицо руками в предвкушении новой информации и радостной для нее новости. Мам, мне нужна твоя помощь.